Меня снова привезли к мрачному зданию полицейского управления. На автостоянке Бен Мульчи вернул мне ключи от Форда, и все втроём мы вошли в уже знакомую мне дверь с ржавой табличкой. На этот раз мы не поднялись выше первого этажа, а прошли в длинную узкую комнату со скамьёй вдоль стены. "Ты посиди здесь", сказал мне Джири. "Я сейчас вернусь". Я сел. Бен приблился к стене у двери. и курил сигарету, глядя в пустоту. Через минуту Джерри появился из другой двери и помахал мне рукой. «Капитан, ждет тебя!» — объявил он. Я пошел за ним, а за мной следом шествовал Бен. По всей видимости, меня привели в кабинет капитана, совсем маленький, в нем помещался лишь письменный стол, заваленный всякими бумагами, да два шкафа для документов. Окно выходило на улицу. Капитан Уиллик, сердитый и угрюмый, сидел за столом. «Отлично — Отлично! — сказал он, обращаясь ко мне. — И как ты это объяснишь? Мне ничего не оставалось, как сказать правду. Я не умею хитрить и изворачиваться, поэтому я сказал. Миссис Гамильтон с Алгалавом, я пошел к ней, чтобы узнать, почему. — Ты пошел к ней? — Ха! — Да, и она сказала мне, почему. Она побоялась упоминать о профсоюзе. и о письме, которое написал ее муж. Она не хотела, чтобы кто-нибудь знал о связи ее мужа с нашим профсоюзом, а позже, когда она поняла, что это уже не имеет никакого значения, то побоялась признаться во лжи». Джерри покачал головой в шутовском восхищении и с присущим ему ехидством воскликнул «Ну и оратор!» «Помолчи, Джерри!» — сказал Уилли кровным голосом, без каких-либо эмоций и даже не взглянув в его сторону. Тем же голосом он продолжал, уже обращаясь ко мне. «Так уж случилось, что я руковожу здесь полицией, молодой человек. У меня есть значок и власть. Когда приходит время допросить свидетеля, я делаю это или приказываю, чтобы это сделал кто-нибудь другой». Он нацелил в меня свой грубый палец. «У тебя нет власти и нет положения. Ты просто молодой умник из Вашингтона, вообразивший, что ему все сойдет с рук». Мы будем держать твоего дружка гангстера под стражей, пока он не захочет сотрудничать с нами. И по-настоящему не должны были отпускать тебя. Но ты молод и, по-видимому, ничего не понимаешь. Поэтому я с тобой обошёлся снисходительно. Я выпустил тебя. Но если я узнаю, что ты болтаешь с кем-нибудь из города, неважно с кем, и суёшь свой нос не в своё дело, ты окажешься в холодильнике так быстро, что у тебя голова закружится. Я понятно выражаюсь. Я кивнул. Вот и отлично, сказал он. Тогда всё. Я должен был уйти, и я хотел уйти, но я немного задержался. Уилик напомнил мне о Боултере, который всё ещё находился в тюрьме, а я был единственным, кто мог ему помочь. И мне показалось, что я смогу побудить Уилика выпустить Уолта, если скажу, что сумею доказать, кто на самом деле убил Чэра Загамилтона. но для этого мне была необходима соответствующая информация. Поэтому я набрался смелости и сказал, я бы хотел задать вам вопрос. Он посмотрел на меня и поджал губы. — Я вижу, тебе не терпится оказаться в камере, — сказал он. — Ну да ладно, валяй, спрашивай. Я не пытаюсь прибегнуть к какой-нибудь хитрой уловке. Я просто хочу знать. Если вы не захотите ответить на мой вопрос, просто скажите мне об этом, я уйду. Кончай предисловие. Я сделал глубокий вздох, чувствуя, что уже прямиком устремляюсь к Америке, но вместе с тем понимаю, что судьба Уолтера зависит от этого вопроса. Вообще-то вам не безразлично, кто убил Чарльза Гамильтона? Казалось, вопрос удивил его. Он не разозлился, я ответил не сразу. Он посмотрел на меня, нахмурился и после небольшой паузы спросил: Э, как ты думаешь? Вы приказали своим вашим людям следить за мной. Другие ваши люди доставляют неприятности Уолтеру. Но мы с Уолтером не имеем никакого отношения к убийству Гамилтона, и я полагаю, вам это известно. Некоторое время Уиллик молчал, пощипывая щёку и глядя на лежащие перед ним документы, а потом заговорил. Я отвечу на твой вопрос. Вчера пополудни в 5 часов Джемилтон вышел из здания цеха и вместе с другими рабочими направился на автомобильную стоянку рядом с цехом. Когда он подошёл к своей машине, прозвучали четыре выстрела, и он был убит на повал. На стоянке в тот момент находилось около 150 человек. Большая половина из них даже не поняла, что произошло. Многие просто сели в машины и уехали, но все до единого слушавшего были опрошены. Поверь мне, пришлось основательно поработать, но это ничего не дало, потому что никто ничего не видел. На стоянке была гуйма народу, и любой мог достать револьвер из коробки для завтрака, выстрелить в Габильтена, сунуть его обратно в коробку и продолжать идти, как ни в чём не бывало. Всё, что ему требовалось это быть одетым как все. Он вздохнул, посмотрел на Джерри и Бена, снова уставился на стол и продолжил Пули были извлечены из тела Гамильтона, все четыре, и посланы в Олбани. Шкафчик Гамильтона на фабрике был осмотрен, равно как и его машина, и был произведен обыск у него дома. Все его дружки-приятели были опрошены, включая бармена в баре, где он обычно торчал. Допросили его подружку, допросили его жену. «В результате допроса, миссис Гамильтон, мы узнали о вас двоих. Ваши действия показались нам подозрительными». Поэтому мы арестовали вас. Когда мы узнали, что твой дружок, служащий профсоюза, нам показалось, что у нас есть возможность прояснить возникшую ситуацию, поэтому мы и стали возиться с вами несколько дольше, чтобы посмотреть, что будет дальше. В то же время мы продолжаем всестороннее расследование, что касается лично тебя. Я теперь полностью убеждён, что ты совершенно честен. Но вы были в разных местах с вашим партнёром, когда произошло убийство. Я пытался тебя заставить изменить показания относительно времени твоей отлучки, чтобы посмотреть, насколько уверенно ты будешь держаться, но ты держался намертво. Так что ты честен, но к иллю нет. Тем не менее, ты чувствуешь себя обязанным как-то помочь Килли и питаешь враждебность по отношению к нам. Ты ухватился за показания миссис Гэмлтон, хотя то, что она нам сказала, ничего не меняет в этом деле. В то же время Покажу, что мы не предъявили Кили обвинения в этом преступлении и не стали предъявлять, так как у нас не будет веских и неопровержимых доказательств, но Кили останется под арестом до тех пор, пока я не получу убедительных доказательств его невиновности. Он снова посмотрел на меня. Теперь ты удовлетворён? Я был удовлетворён, хотя и не в том смысле, который он имел в виду. Я был удовлетворён тем, что знал версию полиции. По поводу убийства Гамильтона, на меня не удовлетворяло отсутствие полноты картины. Например, Уиллик не упомянул о мистере Флейше, который примчался в мотель на своём линкне, и о том, что Джерри причинил ущерб нашему имуществу. И наконец, он так и не сказал, верит ли он миссис Гамильтон или нет. Но если допытываться до всего этого, то пришлось бы спрашивать его о мотивах, тыкать и глой в больное место. А я знал, Сколь быстро он теряет терпение и впадает в ярость. Поэтому я сказал... Думаю, я удовлетворен. Спасибо. Конечно! Убирайся прочь!» Я убрался прочь, сел в форт и поехал обратно в мотель. По дороге я смотрел в зеркало заднего вида и видел бледно-голубой плимут, ехавший сзади на расстоянии квартала от меня. Я стиснул зубы и сосредоточился на улице, по которой ехал. В номере мотеля я принялся метаться, подобно дикому зверю, заключенному в клетку. Я по-прежнему и даже с большей ясностью осознавал необходимость срочных действий. Моя нервная энергия достигла крайнего напряжения, но я был лишен возможности действовать. Я надеялся узнать от Уиллика что-нибудь такое, что послужит ключом к действию, но он ничего такого не сказал. Время шло, а я без помощи наметался по комнате. Острая ещё шея опасность, но неведы, откуда её ждать. Я был скован по рукам и ногам. Я готов был ринуться по Харпер-бульвару с горящим факелом и кричать и молотить кулаками. Но я был абсолютно бессилен. Плиммут ждал снаружи, а я ждал 2 часов. Уолтер скажет, что надо делать. Он должен наставить меня. Я метался по комнате, бросался на кровать и снова вскакивал. Но моя нервная энергия возрастала быстрее, чем я успевал ее избыть, а ощущение необходимости действовать становилось все более острым. Я прыгал, отжимался от пола, снова вскакивал и начинал метаться. И так, без конца. Я ждал двух часов. Уолтер должен сказать, что мне делать. Глава десятая Я разговаривал с Уолтером в той же комнате, где давал интервью с Ондри Флейш. Капитану Уиллику удалось произвести на меня впечатление человека, в котором, несмотря ни на что, сохранилась некоторая порядочность. Но один взгляд на Уолтера разрушил эту иллюзию. Бен или кто-то еще поработал над Уолтером значительно усерднее, чем надо мной. Один глаз у него совершенно затек, а кожа приобрела серо-черный цвет. Щеки были испещрены маленькими, но глубокими ранами. Видимо, на руке его мучителя было надето кольцо, а большой палец на левой руке распух и покраснел. Он был без галстука, три верхние пуговицы на рубашке были вырваны с мясом, а верхний карман его пиджака, в котором он обычно держал сигареты, был наполовину оторван. Уолтера довольно грубо втолкнул в комнату полицейский в униформе с худым лицом. Он прошёл к окну и оттуда наблюдал за нами. Уолтер же подошёл к столу, за которым я сидел. Когда он углубнулся, я заметил, что губы у него тоже основательно распухли. Привет, сказал Уолтер. Добро пожаловать в утопию рабочих. Что у тебя с пальцем? вместо приветствия спросил я, потому что был потрясён его видом. Уолтер многозначительно взглянул на палец. Кто-то наступил на него, сказал он. Улыбнулся и добавил: "Случайно. Боже мой, на кого ты похож?" сокрушённо воскликнул я. "Я знаю". Он сел, стремясь двигаться строже, хотя после некоторых футбольных встреч бывало и хуже. Но уздешних явно не хватает смекалки. В больших городах они умеют не оставлять следов. "Что я должен сделать, Уолтер? Меня отпустили. И они сказали мне об этом. Я рад. Очень сожалею, что втащил тебя во всё это". Ничего. Я представлял себе всё это иначе. Это каким куском пирога, ты понимаешь? Он улыбнулся здоровой стороны рта, а вместо этого получили кусок дерьма. Типа окна. Не преминул вмешаться, следи за своей речью. У него был высокий, гнусавый голос, и он строго посмотрел на нас поверх своего длинного носа. Уолтер улыбнулся ему и сказал: "Если мы прибегнем к иностраням, Он ничего не поймет. — Отлично, — сказал я. — Расскажи мне о причина и обусловленности бедствия. — Ты не знаешь? Он отрицательно покачал головой. — До сих пор инквизиция действовала однонаправленно. — Ох, да, наш корреспондент, — ответил я, ища подходящие слова. — Уже среди новоприставившихся. Он удивленно поднял брови. — Ему содействовали в этом путешествии. с помощью четверки металлических овоидов, приведенных в быстрое движение. А почтенная половина приставившегося... Там что-то было насчет некоего показания. Некоторое увиливание, произошедшее в результате паники, затем последовала дополнительная паника, приведшая к усугублению первоначального увиливания. Он кивнул. «Предписывается коммуникация с нашим началом координат. Ты помнишь мистера Флетчера?» Я никогда не встречал никакого мистера Флетчера, но понял, что он имеет в виду, "Конечно", сказал я. Он снова улыбнулся и казался довольным. "Единственное, что мы можем сделать, это ждать", сказал он. "Я не виновен ни в каком преступлении, так что рано или поздно они будут вынуждены меня отпустить". "Я знаю". Игра сносками сказаниями была окончена. В действительности в ней не было никакой необходимости Но мы оба были довольно ехид, и в каком-то смысле она нам обоим была необходима. Мы, Уолтер в большей степени, чем я, были раздавлены чем-то каблуком, и наше достоинство и самоуважение требовало как-то отскрести всю эту грязь. И эта малюсенькая бессмысленная победа, одержанная над охранником с помощью нашего более изысканного словаря, служившего нам чем-то вроде шифра, помогла сохранить некие остатки самоуважения. — Как давно ты на свободе? — спросил он. — С сегодняшнего утра. Кстати, мы сможем здесь, в городе, рассчитывать на некоторую помощь. — Как это? — Сегодня утром я разговаривал с девушкой, она работает в местной газете. И что-то ей сказал? — Все. Он покачал головой. — Мне это не нравится, — сказал он. — Это может иметь обратный эффект. Она на нашей стороне, Уолтер, правда. Она была шокирована, когда я рассказал ей, что с нами сделали. — Я не знаю, что с нами сделали. Кстати, она дочь мистера Флэше. Он удивлённо посмотрел на меня. Ничего себе, кстати. Боже правый, пол. Ну, погоди секунду. Не стоит относиться к ней предвзято. И ты ей рассказал всё как есть. А почему бы и нет? Буду с нетерпением ждать выхода газеты. Возможно, в утреннем выпуске будет твой портрет, сказал я ему. Простая позвони Флэчеру. Ладно, пусть он оплатит разговор. Хорошо, я позвоню. Немного помолчав, он спросил: "У тебя имеются при себе сигареты?" Он похлопал по своему болтающемуся карману и добавил: "Мои у меня отобрали". "Да, конечно", я вытащил свои сигареты. "Здесь курить запрещено", тут же возвестил охранник. Значит, и он одержал свою маленькую победу. Олтер пожал плечами и улыбнулся. "Никакого возражения", сказал он. "В скуре" Они вынуждены будут тебя выпустить. Это профессиональный риск, сказал он. Про всеюзных инструкторов не всегда хорошо принимают. Я должен был предварительно изучить этот городок заранее и только после этого привозить тебя сюда. Ничего, сказал я ему. И как ни странно, это было правдой. Простой разговор с Уолтером подействовал на меня успокаивающе и вернул уверенность. Что ещё мне следует сделать? Всё это время я ходил по замкнутому кругу. Просто позвони Флетчеру, сказал он. А потом сиди тихо. Я ещё раз наведался к миссис Гэммилтон, сказал я, но больше ничего не мог придумать. Уолтер улыбнулся и похлопал меня по плечу, говоря: "Ты хороший друг, Пол". Меня смутила его похвала, и я не нашёлся, что ответить. "Время истекло", с удовольствием объявил охранник. "Не забудь прежде всего позвонить Флетчеру". Напомнил мне Уолтер. Хорошо. Мы пожали друг другу руки, и я направился к выходу. Уолтер повели наверх. Форд, я оставил в квартале от полицейского участка. Я шёл к нему, покуривая сигарету, потом сел в него и поехал по Харпер-бульвару. Проехав два квартала, я увидел на углу автостоянку, как раз напротив аптеки, оставив на ней машину. Я разменял в соседней лавчонке 2 доллара. После чего уединился в телефонной будке.